Глава 11. Энриэль, правитель эльфов. Моя любимая спала, положив одну ножку на меня. Ее прелестная головка покоилась на моем плече. Меня переполняло счастье совсем немного и нас соединят узы брака. Из Инги получится прекрасная мать для моих детей. Я уже представлял, как моя жена идет с младенцем на руках, а вокруг бегают близнецы. Девочка и мальчик. С этими думами я уснул. Разбудили меня среди ночи. дворецкий геликонько толкал мое плечо и тихо призывал. «Правитель! Господин, проснитесь!» Я прижал палец к губам и осторожно вылез из-под Слуга поспешил освободить спальню. Он ожидал за дверью. Я оделся и вышел к нему. «Что случилось?» Спросил я слугу. «В трех местах по границе?» Нас атаковали оборотни. Они прорвались в поселение и бесчинствуют. Вооруженные отряды уже отправились туда порталами. И я понял. Сейчас же присоединюсь к ним. Невесту не беспокоить до утра. Дворецкий поклонился. Я приставил двух эльфов-охранников к двери спальни на всякий случай и поспешил к одному из мест столкновения. «Если бы я только знал, чем все закончится!» Через несколько часов, лишь оборотни отступили в свой лес, я поспешил обратно. Солнце только поднималось, я был уверен, что Инга еще спит. Стража дворца рассказала, что в момент моего отсутствия небольшая группа волков произвели переполоху стен. Стражники пытались прогнать их, но оборотни, затихнув на несколько минут, появлялись снова. К сожалению, оборотни обладают большей силой, чем эльфы. Не будь такого, мы бы уже давно завоевали их территории. Поспешив в спальню, я обнаружил, что девушка исчезла. Окно было открыто, и я, обследовав его, понял, Ингу увели через него. Конечно, я сообразил, кто утащил любимую. Проклятый Альфа! Я видел, как он смотрел на нее. Я прижал к лицу ее ночнушку, вдыхая неповторимый аромат девушки. Моя душа требовала мести. Это война. Каждый из оборотней ответит за похищение моей невесты. Хватит. Это будет битва до конца. Останется только одна раса. Либо оборотни, либо эльфы. Я объявил всеобщий сбор. Инга будет спасена из лап волков. Или я погибну. Другого не дано.